Глава На крейсерах им места не нашлось, даже на модифицированных Монвале прочно оккупировали бомбардировщики Сальма, заявившего, что в отличие от некоторых, на крестокрылах установлен гиперпривод, так что не грех самостоятельно дотопать до места. Насколько сумел выяснить дотошный Хорн, антилес вяло возразил, что в таком случае до Черной Луны они доберутся порядком под устав. «Ну и что?» – просил Сайм. «Вы же вроде как асы!» К изумлению Корона командир проглотил подначку и просто ушел, даже не вспомнив, что на бомбардировщике БТЛ-А4 в народе костыль тоже имеется мотиватор-гипердрайвер. Второй крейсер «Карулак» нес стартовую платформу для восьми десантных ботов. В качестве основного кулака шел когда-то имперский, ныне принадлежащий Новой Республике «Звездный Разрушитель», которому какой-то штабной умник сменил претенци... претенциозное имя обвинитель на не менее высокопарное освободитель. Для полного счастья, ударная группа была усилена коррелианским корветом Эридайн. И вот, в тени освободителя, словно клинок, взрезавший пространство системы, Корон Хорн явился из гиперпространства к планете, о которой ему было известно лишь кодовое название. До отлета Хоран сделал попытку отловить интелеса и объяснить, что финальный прыжок без точных координат можно совершить лишь в очко гарнизонного сортира, да и то есть вероятность попасть не туда. Впрочем, не финальный тоже. А если быть совсем точным, то только последний прыжок и получится, если им не скажут, куда они все собрались. Замысел удалось осуществить лишь наполовину. Командира Хоран отловил, Но из последующей реакции быстро выяснилось, что, во-первых, начальство не в духе, а во-вторых, любознательный лейтенант только что попал под горячую руку. Пришлось ждать последнего инструктажа, на котором незнакомый, благородного вида ботан с генеральскими лычками на мундире прочитал всем лекцию о необходимости соблюдения самой строгой секретности. Выходило, что если никто не будет знать название координатной координат системы, то грядущим поколениям, коими это имя координаты будут вписаны в Книгу Славы, предназначена рукоплеска всем участникам грандиозного сражения на пока что безымянной планете. Коран радовался за потомков, но жаждал определенности. Хорн где-то в середине длинной речи ботанского генерала перестал слушиваться и начал крутить головой, стараясь высмотреть антелеса. Все время в поле зрения попадался то адмирал Акбар, сидящий с мученическим видом, то потно, Окруженная венчиком черных волос багровая лысина Сальма. антилес отыскался ближе к концу брифинга. Ведж стоял среди механиков в привычном мешковатом комбинезоне, и вытирал ладони ветошью. Лицо у антилеса было сердитое. Сначала Коран думал, что ботану хватит самоуверенности, чтобы взять планету собственными лапами и немедленно. Но чем дальше, тем отчетливее в голове звенел тревожный сигнал. Дурные предчувствия не давали расслабиться. Хорну всегда казалось, что на брифинге положено более детально излагать детали операции, вводить в курс дела и все такое. Здесь же речь шла в основном о моральном состоянии доблестных республиканских войск. В конце речи Коран мог заложить голову, что чем-то в этом супе попахивает. Он с усилием сосредоточился на тактическом дисплее, прогоняя тревожные воспоминания. Свистун добросовестно выводил на мониторе расположение кораблей. Освободитель занял позицию, удобную и для обстрела планеты, и для прикрытия отхода войск. Ладно, будем держать глаза открытыми, ушки навостренными, пальцы проворными. И летать лучше всех. Все равно ничего другого не остается. Пронера 9 лидеру. Противника не вижу, зато база только что поняла дефлекторный щит. Спасибо, девяты. Пронеры, образуем строй для экскорта. Голос антилеса прозвучал неожиданно чисто. «Если не водить их за ручку, мальчики совсем пропадут». «Хранитель лидер, проныри лидеру, я все слышал. Я и вам того же генерал».